Глава двадцать восьмая. Песок арены, перемешанный с кровью, застревал между когтями. Солнце палило вовсю, слепя глаза. грин вышагивал круги, мучительно размышляя в поисках выхода. Беда его щадить не станет, это точно. Предала один раз, придаст и снова. Тем более, что речь идет о матери. Размышление прервал скрип чешуи о стены туннеля. Дракончик обернулся и и посмотрел меднокрылые в глаза, в которых отразилась целая буря чувств. «Это вам следовало ожидать». Выдавила она, наконец, так тихо, что слышал только он. Но боль и гнев в ее голосе показались криком. «Больше никто здесь не может коснуться меня. Вот почему она не разрешала общаться с тобой». — Может, и не стоило? — проронил он сухо. Беда дернулась как от удара. — Ну вот, дорогая, — перебил их голос королевы, — это и есть тот противник, которого тебе надо победить, чтобы спасти свою мать. — Развлекайся! — беда шагнула к глину, но он отскочил к дальней стене. Поколебавшись, она ускорила шаг, потом побежала. Он дождался, пока она будет совсем рядом, рванулся вперед и сбил наземь, врезавшись всем телом. Толпа на трибунах заревела с радостным изумлением. Меднокрылая лежала оглушенная, медленно приходя в себя. Глин не спеша удалился на другой конец арены. Обжигающая боль в плече, куда пришелся удар, постепенно проходила. У стены Дракончик развернулся и стал ждать, когда беда встанет. «Она совсем не умеет драться», — подумал он. «До сих пор никто не мог дать ей сдачи». Беда с трудом поднялась на лапы и двинулась навстречу. На этот раз она шла медленно и остановилась за несколько шагов. «Извини», — всхлипнула она, — «я знаю, что ты сердишься». Это была ошибка. Я просто... Я подумала, что ты от меня бежишь. — Приходится. — Я не хочу тебя убивать. Беда опустила глаза, ковыряя лапой песок. — Но приходится, — закончил он. — У меня был план. Я хотела спасти Кречет, а потом тебя. И ты бы меня простил. — Послушай, это же глупо. Мне не самому надо спастись, а помочь друзьям. Как ты не понимаешь? Я твой друг и больше никто. Они тебе не нужны, — взревела она и кинулась на него, целя когтями в голову. Глин поднырнул под бросок и резко распрямился, швырнув ее через себя прямо в стену. Пока ей удалось подняться, земляной дракончик уже снова стоял у дальней стены. — Спасибо. Я предпочитаю друзей, которые не пытаются меня убить, — продолжил он беседу. — Я... Я не... Беда топнула лапой. «Так нечестно! Им все равно кто, а я хочу только тебя!» Резко развернув медные крылья, она взлетела и обрушилась сверху, выставив горящие когти. Глин успел ухватить горсть песка и швырнул ей в глаза, заставив вскрикнуть и отвернуться. Потом подпрыгнул, вцепился в плечи и обрушил вниз, перевернул на спину и уселся сверху. «Может, я ничего не понимаю?» Продолжал он спокойно. Но, думаю, так нельзя. Нет, можно, зашипела она, царапаясь и пытаясь его сбросить. Драконы убивают друг друга все время. И на войне, и здесь. Просто так. Ни за что. Такие мы есть. Особенно ты и я. Мы похожи. Мы опасные. Нет, возразил Глин. Я не такой. Что бы там ни случилось, когда я вылупился, нет у меня внутри никакого убийцы. может «Так и надо! О том и пророчество! Может, драконята судьбы как раз и должны всем показать, что жить можно и не убивает друг друга!» Он видел краем глаза, что зрители на передних скамьях внимательно прислушиваются. «Ну и хорошо! Пускай услышат хотя бы эти!» Королева Пурпур явно была не в их числе. «Живее! Не тяни!» — подбодрила она глина. Она в твоих лапах, плюнь ей в морду своим ядом. Я в тот раз не успел заметить, а это так интересно. Грин с бедой застыли, глядя друг на друга. — Ты тоже слышала? — спросил он. — Да, но если яд был не ее, то значит, он резко обернулся к королевскому балкону. И как раз вовремя. Радужная, мирно лежавшая на каменном дереве, внезапно взвилась кверху, вспыхнув тревожными желтыми и синими полосами. Тонкая цепочка с треском лопнула, гибкое тело стремительно скользнуло с мраморных ветвей. Раздалось зловещее шипение, и изящная пасть распахнулась по змеиному, выставив передние клыки, из которых в сторону двух королев брызнула струя зловещей черной жидкости. Огонь отшатнулась, вытолкнув вперед пурпур, -пур, и прыгнула с балкона, разворачивая крылья. Королева пронзительно вскрикнула, царапая когтями морду. На трибунах поднялся невообразимый переполох. Все драконы взлетели разом, теснясь и сталкиваясь в воздухе. Рев, крики и хлопанье крыльев оглушали. Каждый стремился оказаться подальше от страшного места. — Погоди! Беда успела ухватить глина за хвост. Она дотронулась до зажимов на его крыльях, и они тут же распались. «Спасибо!» — с облегчением выдохнул он, впервые за время плена расправляя крылья до конца и поднимаясь в воздух. Стражники разлетелись вслед за песчаной драконихой, и на балконе оставались только цунами, радужная и стонущая от боли королева Пурпур, которая, закутав голову крыльями, шаталась на краю. — Ореола! — воскликнул Глин. — Значит, ты не спала? — А ты как думал! — фыркнула она, дергая цепь цунами. — Я просто ждала подходящего момента. Неужели и тебя удалось обмануть? — Ну, — начал Глин. — Вообще-то было очень похоже, — заметила цунами. — Ну и ну! — усмехнулась Ореола. — Стоило мне впервые в жизни прикинуться ленивой радужной, как вы тут же и повелись! «Как приятно, когда друзья верят в тебя!» «Ты никогда не говорила, что умеешь вот так!» Глин показал на ее клыки, потом на королеву, крики которой стали еще пронзительней. Покачнувшись, она рухнула на свой трон. Золотой панцирь на груди плавился, дымясь и растекаясь по чешуе. «А я и не умела! Поможешь?» Радужная снова дернула за цепь, прикрепленную к железному кольцу. Глин схватил мраморное дерево и стал орудовать им, как рычагом. «Как же теперь получилось?» — не унимался он. «Тебе нужно строго научное объяснение? Прямо сейчас?» «Огонь может вернуться», — заметила цунами. Глин с тревогой глянул в небо. «Беда!» — крикнул он. «Ты где? Скорее!» «Только не она!» — фыркнула цунами. «Пускай держится от меня подальше!» «Без нее нам не обойтись!» — покачал головой Глин а вот и ты поможешь с цепями и еще крылья ну пожалуйста ведь мы друзья ладно уж буркнула беда бросив взгляд на королеву она взялась за тяжелую цепь и та со звяканием рассыпалась по каменному полу затем расплавила зажимы на крыльях цунами и ореолы которые глин оттянул чтобы не задеть чешую теперь летим за солнышком бросил он взмывая с балкона надреной было тесно от машущих крыльев красных золотых и бледно желттых беда летела впереди расчищая дорогу едва завидев меднокрылую драконы в панике разлетались в стороны один из них случайно задел лапой ее хвост и закувыркался в воздухе зажимая дымящийся ожог и истошно вопя Поднимаясь над утесами к пиршественному залу, Глин наслаждался свежим ветром, надувавшим широкие крылья, Ощущением полета, а главное — свободой, Которой так долго был лишён Даже страх перед злобной королевой огонь Не мог помешать его радости. Столько дней он дрожал, глядя вниз с высоты, А теперь, наконец, мог не бояться, что упадет. Все бескрайнее голубое небо теперь принадлежало ему. первый у клетки солнышко оказалась беда. Подлетая следом, земляной дракончик увидел, как золотистая малютка выглядывает через прутья, прислушиваясь к шуму со стороны арены. Затем ее серо-зеленые глаза остановились на глине, и она радостно вскрикнула. «Я знала, я знала, что все обойдется!» — тараторила она, целуя друзей по очереди через решетку. Нечего было и беспокоиться. Я верю в пророчество. Оно истинно. А значит, мы не можем умереть, пока не остановим войну. Цунами фыркнуло. Беда зависла в воздухе и провела когтями по прутьям решетки. Металл зашипел, задымился, и клетка рассыпалась. Солнышко тут же подлетело к глину, обнимая его лапами и хлопая крыльями по плечу. Потом вдруг нахмурилась и огляделась по сторонам. — А где звезда крыл? «Мы его потеряли», — сказала Ореола. «Что?» «Перестань говорить глупости», — воскликнула цунами, шлепая радужную хвостом. «Ничего страшного, просто его забрал провидец. Звездокрылу повезло больше, чем всем остальным, потому что драконы вот-вот придут в себя и станут нас искать. Быстрее, летим к реке!» Она обогнула утес и стала снижаться к водопаду. «А он сам что?» Солнышко ухватила Глина за лапу, останавливая его в полете. — Так и ушел без нас? — его не спрашивали. — Глин, погоди, — перебила беда. Ее медные крылья дрожали, когти нервно сжимались. — Там осталась моя мать. Если Пурпур выживет, то первым делом ее убьет. — Она права, — сказал он вернувшимся драконятам. — Цунами, надо выручать, — кречет. — С какой стати? — Ощетинилась морская. — Нам что за дело? После всего, что она... — Нам всегда есть дело, — сказала солнышко тихо, но твердо. — Такие уж мы драконы, даже ты. — Только не я, — фыркнула Ореола. Кречет собиралась меня убить. Забыли? Глин не забыл. Он помнил каждое грубое слово, каждый удар когтей, но и то, как рыжая дракониха предложила себя, Пурпур, -пур, в обмен на драконят. А еще не забыл шрамы от ожогов у нее на лапах, и как она смотрела на дочь, которую так долго считала мертвой. «И помощи нашей в будущем не ждала», — добавила цунами. «Просто не давала погибнуть, а значит, и сейчас хочет, чтобы мы поскорее смылись». «Просто не погибнуть? Этого мало», — оскалился глин Надо быть драконом, о котором говорят в пророчествах. Спасать других, даже если они этого не заслуживают. Цунами свирепа хлестнула хвостом. Синие чешуйки сияли сквозь запекшуюся кровь яркими сапфирами. Она хмуро взглянула на меднокрылую. — Ладно, так и быть. — Только без меня, — холодно произнесла радужная. — Делайте, что хотите. А я не желаю, как глин растекаться лужей все прощения». По ее потемневшим, как грозовые тучи бокам, пробегали красноватые молнии. «Тогда забирай солнышко и ждите в пещере под водопадом», сказала цунами. Золотая малышка повесила голову. «Я тоже могу помочь. Поможешь, если будешь сидеть тихо и уцелеешь», — фыркнула ореола, махнула крылом и исчезла за краем утеса. Вздохнув, Солнышко на прощание сжало лапу глина и порхнуло за ней. «Сюда! Здесь ближе!» — показала беда и взмыла над площадкой для перов вдоль отвесной стены. Цунами состроила глину гримасу и стала подниматься следом. С арены еще доносился рев и гвалт, но криков королевы глин не различал. В воздухе все так же мельтешили огненные крылья. Начались ли уже поиски беглецов, понять было невозможно но он не сомневался, что ждать придется недолго. Пролетая над узким уступом, заросшим колючим кустарником, земляной дракончик заметил чуть выше прилепившуюся к скале крошечную фигурку. Тот самый воришка, что взбирался на утес во время ночного пира. Бедняга трясся от изнеможения и едва дышал, но упорно лез вверх. Глин покачал головой. Невероятное достижение для такого жалкого существа, но шансов забраться наверх у него никаких. К собственному удивлению, дракончик внезапно ощутил жалость. Конечно, воришки — это не более чем дичь, но... И потом, все равно по пути. Он нырнул вниз, схватил воришку и пустился догонять беду с цунами. Пленник отчаянно верещал, молотя лапками по драконьим когтям, но без оружия не мог причинить никакого вреда, тем более что по размерам сильно уступал своим сородичам. Круглую голову воришки покрывал черный мех, а на остальном теле кожа была гладкая и бурая, почти как углина чешуя. В несколько взмахов достигнув вершины утеса, за которой во все стороны расстилалась горная страна, Земляной дракончик бережно опустил свою извивающуюся ношу возле россыпи валунов. Он не знал, где обитают такие существа, но больше ничем помочь не мог. Цунами вслед за бедой уже исчезла в открытом проеме крыши многоярусного дворцового зала. — Держись подальше от драконов! — погрозил он когтем. Хотя воришка вряд ли мог что-то понять, а только таращил глаза, глотая воздух. Глин покачал головой. Даже убежать не догадывается. И как только они еще не вымерли. Ладно, не до них. Он подтолкнул воришку хвостом, взмахнул крыльями и нырнул через крышу в главный зал следом за бедой и цунами, которые снижались кругами, к решетке над головой кречет. Большинство драконов, небесных и гостей еще толкались над ареной, и зал был пуст. Но из входов в туннели на ярусах уже доносился тяжелый топот, скрежет когтей и звяканье брони. Огонь опасалась яда радужной, но, укрывшись стражей, как щитом, могла нагрянуть уже вот-вот.